Особенно высоко стояло в Новгороде писание икон. Отличительные признаки новгородской школы письма. Рисунок резкий, строгой, прямыми, длинными линиями, фигуры по большей части короткие, лицо длинное, нос опущен на губы, обилие деталей. «Московское письмо изящнее. Отделка там тонкая, краски положены живые, чего нет в новгородской школе. Фигуры московских святых полны мечтательности, они ушли в свои мысли». Андрей Рублев. Лики же новгородских икон полны экспрессии и энергичного выражения. Движение фигур сильное, покой глубокий. «Новгородские святые» Упорно в периле свой взор, точно хотят вычитать в нашей душе. Московские стоят, не замечая нас. Они живут в своем мире, далеко от мира земного. Личность Ивана Третьего первое Преемственность программы. Одной стороной Иван Третий стоит на рубеже двух эпох и принадлежит обеим. Он такой же князь-собиратель, как и его предшественники. У него те же цели, те же приемы и те же средства, как и у утех. Истинный потомок Калиты, он также расчетлив, медлителен и осторожен в своих действиях, также избегает решительных мер, всего рискованного и терпеливо ждет, пока плод не созреет вполне и не свалится сам. Второе. Отличие от прошлого. Одно выделяет его от предков – Он счастливее их. Он жил в ту пору, когда плод уже созрел, и цель была достигнута. Ему не для выходить на Куликово поле и биться смертным боем с татарами, рисковать своим будущим. Хан Ахмед постоит на берегу реки Угры и сам без понуждения отойдет в свои приволжские степи. Нечего сождать тверь. Она сама отворит ворота и покорно признает его власть. Стоит ему подойти к Новгороду, пригрозить, и конец вечевому колоколу, конец новгородской свободе, богатые и обширные земли без кровопролития и без особых усилий сольются с родовой отчиной московского князя. Третья. Грань между Иваном и прошлым. Иван счастливее своих предков. Казалось бы, только и разницы, но этого счастья достаточно, чтобы наложить на него особый отпечаток. Хотя по крови и по духу он настоящий сын Василия Темного, правнук Донского и праправнук Калиты, однако самый успех, выпавший на его долю, завершение начатого дела — кладет известную грань между ним и теми. Северо-восточная Русь, став объединенной, превратила Ивана в государя и наделила его средствами в таких размерах, о каких те никогда и мечтать не смели. С государством сразу расширились новые и очень далекие горизонты. Московское княжество начнет с этой поры превращаться в Россию, начнет принимать участие в общеевропейской жизни. Это создаст совершенно новые условия существования, породит новые цели, а для достижения этих целей заставит искать и новые средства. Четвертое. Внешняя и внутренняя политика. Виднелись ли самому Ивану эти новые горизонты? Внес ли он что-нибудь от себя для выяснения этих новых целей и создания этих новых средств? В области так называемой внешней политики, да, Иван — новый человек. Тут он заранил идеи и наметил задачи, которых раньше не знали и не ставили в Московской Руси. Зато в области внутренней политики он не особенно далеко отошел от старины пять политическая независимость назвав себя царем и самодержцем он определил новое место независимой россии в ряду других государств подчеркнул ее самоценность и отказываясь от предложенного императором королевского титула заявил что мы божьей милостью государи на своей землезнача от первых своих прародителей а Поставление имеем от Бога, и как прежде его ни от кого не хотели, так и не хотим и теперь. Он указал, что новая Россия не пойдет в хвосте других держав, но дорожит собственным «я» и будет заботливо оборонять его, как святыню. Это... Черта совершенно новая. Раньше на Руси ничего подобного не слыхали. Отсюда пойдет будущее Московское царство, Российская империя. И когда Петр Великой торжественно возложит на себя императорскую корону, а Николай I на запрос английского посла, зачем он строит военный флот в Балтийском море, ответит «Для того, чтобы мне потом не смели задавать подобных вопросов», или когда Александр II во время польского восстания с негодованием отвергнет вмешательство Франции и Англии в его внутренние дела, во всех этих случаях названные государи будут действовать как истинные наследники Ивана III.